Часть пятая. На этот раз Хахон ждал к а э т а н а Пустошь на месте дома, что когда-то тут стоял, была расчищена гномом от кустов. По мху бежали борозды, в ладонь шириной вырытые до самой черной земли. Они складывались то в спирали, то в размашистые знаки таинственного алфавита, то в упрощенные фигуры животных. Все линии соединялись посреди поляны, где Хахон выложил каменный круг. Камней было двадцать четыре. Самый большой размером с голову ребенка, самый маленький — с кулак. Гном объяснил мальчику, что тропки, вырытые в омху, наполнят камни энергией земли, а та, сконденсировавшись на уложенных внутри круга предметах, позволит ключу открыть ворота в родной мир гнома. Предметов было пять: кроваво-красный кристалл. Амулет гнома, помнящий дорогу домой, свиток пожелтевшей бумаги, покрытые черными знаками формулами, которые позволяли снимать очередные завесы, разделяющие реальности, ветка дуба, собирающая силу растений и кость оленя, дающая силу животных. Сам Хахон неподвижно сидел в выстроенных им м е ж мировых вратах, поджав ноги, чуть наклонившись вперед, он упирался длинными руками в землю. Глаза его были закрыты, артом он тяжело хватал воздух. Казалось, он одним усилием воли сдерживал не меньше, чем три землетрясения с бурей в п р и д а ч у Ты принес это, парень? – спросил гном, не открывая глаз. Принес, – сказал Кайтан, медленно приближаясь к гному. Он шел осторожно, стараясь не наступать ни на одну из проведенных вам х у л и н и й Решил, что если уж что-то там этими линиями течет, да к тому же совершенно не видимо, то лучше не касаться этого что-то там босыми ногами. Он добрался до границы каменного леса. Теперь заметил, что в левой руке Хахон держит ключ перехода. Это хорошо. Гном открыл глаза, как всегда на выкоте, но теперь в них светилась горячка. Приближается подходящий момент. Егеров в селе нет, наши только собираются. У тебя есть время? Дай мне яйцо! Хахон протянул руку в сторону к а и т а н а Но заколебался мальчик. Он не хотел входить в каменный круг, стоял около него, переступая с ноги на ногу и не в силах решиться на первый шаг. Ты боишься? На лице гнома появилась улыбка. Я? Чего бы? Не боюсь. к а и т а н мужественно выпятил грудь, но с места не сошел. И хорошо, что боишься, парень. Тут сплетаются нити магии, а ты е ю не владеешь. К тому же у меня нет собственного ключа, есть только это. Он приподнял на раскрытой ладони магический артефакт. Его сделали те, кого ты з о в ё ш ь балрогами. Я должен подстроить под него ауру моего мира. Мы бы разговаривали иначе, если бы эти сволочи не отобрали мой ключ. Поверь, в ином случае. Ну ладно, подай мне его. Каитан сунул руку в карман и вынул куриное яйцо, завернутое в сено. Он не понимал до конца, зачем оно нужно. Хахон говорил что-то о мистерии возрождения, о скорлупе мира и калибровке эктоплазмы. Ради яйца парню пришлось отправиться в рискованную вылазку в соседский курятник. За воровство можно было получить десяток розок. Наконец Каитан перенес одну ногу через круг камней. осторожно опустил ее, словно проверяя, не провалится ли в кипяток, не ощутил никакой угрозы. Тогда он смелее вошел в круг, подошел к Хахону и отдал тому яйцо. Гном взял его, миг другой взвешивал в сжатой руке, а потом резким движением сунул в рот и раскусил. В мальчика вдруг ударила волна тепла. Перед глазами заребило, окружающий мир начал менять цвет, словно обезумев, и только теперь к а и т а н почувствовал разрывы в течениях силы, в потоках магической энергии, которые текли отовсюду прямо к гному, одновременно п р о н и ц а я и его, к а и т а н а тело. Он покачнулся и упал бы, если бы его не остановила рука Хахона. Мне очень жаль, увы, увы. сказал гном, а с уголков рта его стекала липкая, переливающаяся всеми цветами радуги жидкость. Хардедиан вдруг остановился, задыхающийся Роберт встал рядом, опершись о ствол дерева и чуть наклонясь, тяжело хватал ртом воздух, только через миг пробормотал: "Уф, спасибо. За что спасибо?" спросил эльф. Тон То его голоса не понравился Роберту. За передышку? Я не передыхаю. х а р д о д и а н тоже успокоил дыхание, выровнялся, почти п р и в с т а в на цыпочках, вытянув шею, условно к чему-то принюхиваясь. Я чувствую сильную магию, ритуал, прошептал. Но это невозможно. Далеко на западе загорелись красные крыши башен егерской крепости. Тень маячившая неподалеку от села начала густеть. Драконы тьмы распахнули пасти и черные всадники вылетели на дорогу на своих паучьи ногих конях. х а р д о д и а н крутил в руках вынутый из рюкзака медный щит, инкрустированный благородными камнями, всматривался в их вспышки, кончиками пальцев проверял температуру. Мы этого не предвидели, – прошептал. Чего? Договори да же! Это необычный артефакт, н е к а к о й т о забытый на поле боя амулет наших вождей, не кость измененного магии животного. Он возник не здесь, на земле. Это... Ключ перехода, открывающий врата между мирами, мощный и страшный предмет. И кто-то, кто им завладел, начал ритуал перехода. Он все время скрывал от нас и егеров силу предмета, которым обладал. Он должен быть сильным магом. Мы не встретим там человека, Роберт. А кого встретим? Не знаю, пока не знаю. Мне жаль, повторил гном и потянул ошеломленного к а э т а н а к себе. Его руки сомкнулись на шее мальчика. Это не моя магия, мне не хватит силы. Яйцо дало мне жизнь, а ты должен отдать последнюю часть – смерть. Егеры галопом промчались сквозь село, следом за ними плыла волна огня и крика. Непослушные будут наказаны. о р д н о н г м о з а й н Кайтек почувствовал руки гнома на своем горле. В первый момент воспринял это пассивно. Удивление и страх почти парализовали его. Он чувствовал тяжесть тела, прижимавшего его к земле, и знал, что его дыхание прерывается, но не мог пошевелиться. Длинные, когтистые с двойными ногтями пальцы гнома в о т к н у л и с ь в его кожу, и именно эта боль возвратила мальчика к жизни. Он попытался оттолкнуть Хахона, ему не удалось, но хватка на шее чуть ослабла. Кейтан понял, что гном, хотя старше и мудрее, не настолько уж и сильнее его. Тогда он дернулся резче, начал бить н о г а м и рукой, отталкивая лицо нападавшего. помогло только немного, потому что Хахон снова навалился на него, усилил хватку и мальчик почувствовал, что теряет дыхание. Теперь уже только отчаянно пинался и бил, дергал гнома за волосы, отталкивал. Но он слабел, ему все сильнее не хватало воздуха. Он умирал. Но Хахон спешил, решил, что жертва не станет больше сопротивляться, решился чуть изменить хватку, на миг ослабил нажим. Глоток воздуха был для к а э т а н а словно дар жизни. Он дернулся, юр занул и изо всех сил ударил головой в лицо гнома. Должно быть, попал по глазам, потому что создание в з в ы л о от боли, н а м и г потеряв свое превосходство. Мальчик ударил гнома еще раз, столкнул себя, с вскочил на ноги, перепрыгнул каменный круг, ощутив еще прикосновение рук Хахона, пытающихся его схватить. к а э т а н споткнулся, но сумел сохранить равновесие. Помчался прямиком в лес, машинально направившись к селу, не оглядывался, но слышал позади яростное сопение, треск веток под ногами, перестук пяток. Ветви хлестали по глазам, а каждый корень, каждая яма или лужа могли стать смертельной ловушкой, хватило бы и одного невнимательного шага. Он бежал долго, прежде чем понял, что его уже никто не преследует. Словно не в силах в это поверить, он не остановился сразу, просто немного замедлил бег. Наконец оглянулся, вытирая рукавом текущий пот. Только сейчас почувствовал, насколько сильно болит его шея. Прошелся по ней ладонью, но крови было совсем немного. Лес казался тихим и спокойным, безопасным. Каитан решил, что не может верить этому впечатлению, снова побежал, разве что медленнее, остановился лишь когда добрался до села, направился прямиком домой. Он должен был как можно быстрее рассказать матери о том, что случилось. Хахон, возможно, и был врагом егеров, но он был и противником людей. Страх, вызванный нападением, и усталость от бегства начали уступать место злости. Гном его обманул. Наобещал так много, дал надежду вырваться из этого кошмара, шанс на сытую жизнь для него, для матери, для д о р к и для всех. Ох, пусть бы только до него добрались егеры, пусть бы поволокли в свою крепость, пусть бы отомстили карлику приблуде за его к а э т а н а обиды. Я потерял сигнал. Хардадиан б е с с и л ь н о развел руками. Как это? Как? Неожиданно. Просто потерял. Похоже, ритуал прервали. Но сначала нужно было придумать какую-то сказку для матери. Он ведь не мог признаться, что столько времени помогал Хахону. За такое могло пасть страшное наказание и не только на него, но и на все село. Сколько уж раз егеры вырезали семьи за грехи отдельных людей, за мелкие провинности, глупости, за то, что те владели запретными предметами, за то, что мало трудились, за невежливое слово, а он, к а и т а н помогал их врагу, б е г л е ц у делал это, несмотря на прямой запрет егеров. Это не могло закончиться добром. Тем более, что гном под пытками наверняка расскажет все об участии Каитана. Тогда может лучше не сообщать егерям обиглице. Может сами жители села должны найти его и убить, а потом показать хозяевам труп. Так или иначе, но он должен был сперва обо всем рассказать матери. Пусть уж она решает, что делать дальше. Входя на подворье, он еще раз о т е р лицо рукавом, поправил рубаху. Когда идешь решать важные дела, то нужно и выглядеть прилично. Этому он за одиннадцать лет своей жизни вполне научился. к а э т а н быстро прошел посыпанным подворьем, открыл дверь. На самом деле только сейчас, когда ощутил теплый знакомый запах родного дома, он почувствовал себя в безопасности. Все напряжение сошло с него. Он был готов рассказать правду. Мама, начал он. Случилось кое что. А, это ты. Мать, похоже, не услышала его первых слов и не заметила следов схватки на его шее и лице. Она сидела, повернувшись боком к двери, за черным от старости столом. На столешнице лежал кусок материала, а на нем темные комья. Мать аккуратно разделяла их ножом на несколько кучек. Делала это так старательно, словно хотела, чтобы в каждой оказалось поровну бурых зернышек. Посмотри, я добыла для вас немного сахара. Дорка обрадуется. Мама, кстати сказать, Дорка, она тебя встретила? Дорка меня? с Чего бы. Ну, она сидела тут со мной, но заскучала и сказала, что пойдет к тебе в лес. Ну, сказала, что знает дорогу и что ей известно, где ты. Вы не встретились? Что случилось, Кайток? И что это за раны на шее? Кайток, Кайток! Они почти успели, когда выбежали на лесную поляну, увидели ауру, окружавшую низкую сгорбленную фигуру. Гном стоял на коленях с воздетыми к небу руками, на шее его висел ключ перехода. Гном выкрикивал последние слова заклинания. Руки и лицо его были красными от крови. Он тоже заметил их. На короткий миг взгляды Хахона и Роберта встретились. Мужчине даже показалось, что гном слегка ухмыльнулся, а потом исчез. Кто это был? Тот, кого я тут не ожидал увидеть. Следопыт, гном, сильный воин. Они умеют странствовать между планами, не служат никому, только себе. Откуда он здесь взялся? Не знаю, зачем он прибыл, но наверняка скрывается от егеров. Мы пойдем за ним в погоню. Рыцарь Хардадиан. Эльф вздрогнул, пораженный тоном Роберта. Никогда ранее он не слышал в нем такой твердой и опасной ноты. Я хочу отправиться за ним. Это рискованно. У него большая сила, быть может, даже большая, чем моя. Но почему? Хардадиан замолчал, потому что внезапно увидел тоже, что Роберт заметил уже раньше: кровь на русых волосах, порванную одежду. В щеке мертвого ребенка полз черный жук. Я хочу, повторил человек. Так и сделаем, кивнул эльф. Лес умирал там, где пролетали скакуны егеров. Пространство вспухало от магических разрядов. Началась передача. Часть шестая. Маникара, та мани, мани те воль кадам кадам. Глаза Эльфа засияли. Поток света принялся пожирать тьму, как белый червь. Сияние заплеталось в сложные узоры, шло слоями и раздавалось в стороны, вырезая в тьме сверкающую структуру. Выталкивало черноту из света, открывая место дню. х а р д о д и а н стоял неподвижно, выставив перед собой ладони. Из них текло сияние, многоцветное, переливчатое, пенилось под пальцами, разбрызгивалось фонтанами света, круг жара рос с каждым мгновением. И вдруг лес куда-то исчез. Они были в другом плане, стояли посреди равнины. Желтая земля до самого горизонта была покрыта легионами синей травы, что мягко волновались под порывами теплого, но резкого ветра. Вдали Роберт заметил спутанные а б р и с ы странных деревьев, а еще дальше стройные башни, что выстреливали в небеса, растущие прямо из земли, не окруженные никакой стеной или меньшими строениями. Они высились над равниной, красные, выгнутые, выкрученные. они то поддерживали друг друга, то отдалялись, оставляя между собой заглаженные промежутки, то раздувались, то худели, протягивали друг к другу руки мостов, смотрели друг на друга черными дырами окон. Но даже с такого расстояния человек замечал подтачивающую их ржавчину энтропии. Окна были выщербленными, лестницы растрескавшимися, а в остроконечных крышах зияли дыры, разорванные полуарки велели никуда. Это руины города Ольмех, королевства Перевала, перекрест к а м и р о в сказал Хардадиан, а его тень упала на Роберта. Тот поднял взгляд и задрожал. Куда-то исчез стройный, одетый в военную униформу эльф разведчик. Напротив него стоял мощный воин в радужной сияющей броне. На доспехи сверкали родовые цвета, кармазинный плащ лежал на плечах, стекая до самых колен. Лук Эльфа оказался вдвое толще, чем ранее, а вынутый из ножен меч пульсировал красным. Небо над их головами было черным, будто смола. Там, Хардадиан указал мечом, и теперь Роберт заметил небольшую фигурку. Беглец несся к руинам башен. Они там. Клинок передвинулся по линии горизонта. Кадет напряг зрение, но только через некоторое время сумел их увидеть. Черные фигуры на фоне чуть более светлого неба. Три скакуна егеров шли галопом, привычно странно, со всадниками, что низко наклонились в седлах. Погоня хотела перерезать дорогу беглецу, прежде чем тот достигнет подножия башен. Увеличь силу, приказал х а р д о д и а н все еще не двигаясь с места. Роберт закрыл глаза и принялся повторять слова третьей боевой мантры. Почти чувствовал пульсирующий в венах поток нанакадабр. Мозг запускал процедуры, а сердце разгонялось куда сильнее, чем обычно. Мантра наполняла его тело и волю. Эльф прошептал короткое заклинание. Ветер ударил Роберту в лицо, а когда человек открыл глаза, то увидел, что стоит прямо напротив беглеца, а за спиной у него гигантские башни Ольмеха. Со стороны приближались егеры. Гном не сразу понял, что у него появились новые враги, ведь еще миг назад он был уверен, что ему удастся достигнуть башен, в чью тень егеры не решатся вступить и где он проведет вторую часть ритуала. Теперь же дорога к укрытию была закрыта. Но он не колебался, не притормаживая, принялся выкрикивать заклинания. Одежда спала с него, словно шкура слянящей ю змеи. Остался только повешенный на шее кусок ремешка с привязанным к нему серым продолговатым предметом. Тело гнома начало принимать боевую форму. х а р д о д и а н прыгнул в его сторону, рубя мечом густой воздух плана о л ь м е х Егеры приближались. Роберт передвинул автомат на живот, ствол плюнул огнем. Пули резали к а н а л ы в густом воздухе, словно древоточцы в древесном стволе. Но чем ближе к егерам, тем медленнее пули пробивались сквозь пространство. Ни одна не долетела до всадника или до скакуна. Черные скакуны вытягивали шеи, на месте их голов пульсировали склизкие глыбы, вились лоснящиеся красной мокротой отростки. Из их глоток вылетал мерный волновой рык, рык хищника, микшированный с гневным гудением осинного гнезда. Егеры сжимали в руках свое оружие — топоры на длинных, чуть выгнутых рукоятях с несимметричными щербатыми и покрытыми ржавой грязью остриями. Из их глаз, занятых симбионтами, били потоки тени, словно кто-то включил фонари, которые дают не свет, а поглощение его. Они кричали, выплевывая орды темных энписов, создавая себе армию помощников многоглавых монстров, что состояли главным образом из зубастых п а с т е й ядовитых шипов и ф о с ф о р и ц и р у ю щ и х глаз. х а р д о д и а н лупил в м о р и з л у к а несколько их п а л а от пуль, но остальные ползли сквозь воздух, поддерживаемые потоками черного света, выбрасываемого их хозяевами. Они приближались. Земля дрожала, проникая в тело, разнося боль и холод. Роберт отбросил автомат и выхватил меч. За спиной он чувствовал волну странного жара, словно стены мертвого города хотели влить в него остатки своей древней силы. Когда на Роберта наезжал первый егер, тот ждал до самого конца. Чувствовал уже движение воздуха, вдыхал терпкую и опасную вонь всадника, почти видел заглаженную головку симбиотического червя в визоре шлема всадника, отпрыгнул в сторону, размахнулся и изо всех сил рубанул по тому, что было головой коня. Краем глаза он увидел опускающийся топор второго егеря. Гном, что мчался на Хардадиана, сделался подвижной скалой, большой, мощный и опасный. Он вырос, вспух, затвердел. Его руки и ноги превратились в тесанные колонны, грубые пальцы в острые сталактиты, а глаза стали двумя дырами, проделанными в гранитной глыбе головы. Мощные ноги проваливались в землю на каждом шагу. У него не было оружия, но он молотил лапами, стараясь попасть и раздавить эльфа. х а р д о д и а н ловко избегал ударов, рубил мечом раз или даже два, задев гнома. Но казалось, что тому наплевать на раны, продолжал напирать, как бульдозер, жаждущий добраться до руин очередного дома. Когда егер наехал на него стылу и ударил топором в затылок, гном только встряхнулся и одним движением лапы оторвал черную башку егерского скакуна. Не стал даже добивать поваленного на землю врага, оставив его за спиной. Снова навалился на х а р д о д и а н а Топор опускался все быстрее, и Роберт понял, что не успеет уклониться. Но в этот миг х а р д о д и а н сумел сплести защитный лимес и окружить им своего товарища. Топор скользнул по этому искажению пространства и разминулся с человеком. Охранный лимес разлетелся вдребезги от силы удара, но выполнил свое задание. Инерция удара потянула е г е р а с седла. Роберт ударил мечом по вытянутой руке, отрубая ее от тела. Скулёж ударил в стену башен, отразился от нее, затанцевал в пустых галереях и вернулся к человеку как подтверждение хорошо сделанной работы. Еще один удар х а р д о д и а н а вошел в тело гнома. Хахон не обратил на это внимания, ухватился за меч и, не взирая на то, что клинок режет ему пальцы, резким рывком притянул противника к себе. Запульсировали, сталкиваясь защитные поля, но гном не дал х а р д о д и а н у времени произнести более сложные заклинания, ударил его на отмаш ь и расставил длинные жало пальцев, втыкая их в лицо эльфа. Роберту показалось. что время замедлилось. Он видел последнего из егеров, что пытался выплюнуть из себя боевых энписов, видел метущегося в конвульсиях искалеченного скакуна, видел падающего на колени безвольного х а р д о д и а н а Роберт рубанул последнего егера в то место, где у нормального человека была бы шея. Черная голова качнулась, а потом соскользнула с тела, хотя открытый рот ее все еще выплевывал сгустки темноты. Не обращая внимания ни на что, Роберт бросился к Эльфу. Его остановила одна из егерских мор, темносиняя рыбоподобная тварь с тремя мордами. Энпис как раз растворялся в воздухе после смерти своего хозяина, но все еще оставался достаточно реальным, чтобы пытаться сражаться. Тварь билась на земле, яростно лупила в нее мордами и хвостом, чувствуя, что ее вот-вот поглотит небытие. Напряглась, выгнулась и изо всех сил ударила человека. Острые, как кинжалы зубы, пробили штаны. Стальные челюсти сжались на бедре. Роберт с криком упал на землю. Смотрел. Пять длинных когтей в о т к н у л и с ь в лицо эльфа, раздавили его нос, выкололи глаз, проникая в мозг. Смертельный стон х а р д о д и а н а звучал одновременно с торжествующим рыком Хаххона. А потом? Все и случилось. Умирающий эльф в последние смертельные конвульсии вытянул руку и сорвал с шеи гнома серый амулет. Мертвые пальцы сжали ключ. Небо снова сделалось синим, исчезли башни, желтая земля и энписы. Они снова были на лесной поляне среди поваленных деревьев, разбросанных камней и трупов егеров и их скакунов. Гном теперь в своей обычной форме все еще стоял над мертвым эльфом, а лицо того было просто красной бесформенной массой. Хахон уже отряхнулся от удивления, припал к Хардадиану, дернул ключ, выкрикивая последовательность заклинаний. Роберт пытался броситься в его сторону, застонал от боли, когда оперся на раненую ногу. Проколотые мышцы не удержали его тела, и человек упал на землю. Сломанная кость пробила кожу. Он машинально п р и т р о н у л с я к бедру ладонью и почувствовал теплую липкость крови. Роберт пытался встать, но оперся на мох, сейчас странно мягкий и пахнущий. Боль на миг отобрала сознание, а потом он снова пришел в себя. Солдат видел, как гном чертит ключом в воздухе мантры открытия, слышал, как он произносит конечные формулы церемонии. Он понимал, что не успеет. Гном снова сбежит от него в другой план, на этот раз используя для ритуала смерть эльфа, и вдруг застучал МП девять. Пули прорезали обычный, а не магический воздух с привычной своей скоростью. Большая часть не попала в цель, реже листву близких деревьев, отбирая куски коры, втыкаясь в стволы, в землю, рубя папоротники. Но остальные выписали на спине гнома кровавую полосу, ударили в его тело с глухим х л ю п а н ь е м заставляя того начать жуткий танец безумной марионетки. Хахон замолчал и упал. Мертвая рука выпустила ключ перехода, который покатился в мох. Роберт с трудом перевалился на бок, увидел маленького светловолосого мальчика лет может десяти, который сжимал в руках черный автомат. Это тебе за дорку! Это за дорку! За дорку! – крикнул мальчик, а потом бросил автомат на землю. Упал на колени у тела мертвой сестры, но не пытался к ней прикоснуться. Кажется, он плакал. Крик этот пульсировал у Роберта в ушах, когда он полз к телу Хардадиана и когда запускал спасательный сигнал. Не заглушил его даже рок от вертолета, возбужденные голоса команды с из спасательного отряда, мерная пульсация искусственных легких, которые закачивали в Гролевского животворящий кислород. Он лежал на полу Апача, пассивно отдавшись в руки солдатам, оказывающим ему первую помощь. Разве что пытался погладить по голове шмыгающего носом мальчишку, который сжимал в руках ключ перехода. Когда же Роберт наконец провалился в сон, ему с н и л а с ь б е ш к а Они летели на восток, в Польшу.